Прием 46-й. Мелкие позитивные детали. Далеко не всегда нужно мыслить глобально. Да, большие цели, да, миллионные обороты и выходы на западные рынки, да, сам Гейтс пожал руку и прослезился. Все это важно, все это нужно. Такие вещи очень убеждают. А еще убеждают мелочи, какие-то незначительные детали, которые особо выигрышно смотрятся на фоне больших фактов. Этот контраст позволяет придать тексту ощущение жизни, наполняет его силой правдивости, ведь как известно, люди всегда обращают внимание на мелочи. Как можно использовать мелкие позитивные детали? Как угодно, начиная с добавления их в истории об историях следующий приём, заканчивая упоминанием мелочей прямо посредине важных объяснений. Например, вот что можно написать в коммерческом предложении. Каждая квартира проходит обязательную предпродажную подготовку. Мы осматриваем качество отделки, целостность напольных покрытий и потолков, замеряем уровень влажности в помещении и проводим десятки других проверок. Кстати, у нас есть пунктик. Мы оставляем во всех проверенных квартирах электрический чайник, чайный сервиз, коробку конфет. и пакетики с вкусным чаем. Вы сможете устроить своё первое чаепитие в новой квартире, даже не распаковывая вещи. Первый пункт большие дела, серьёзные объяснения. Второй пункт мелкие детали с позитивным уклоном. Что самое забавное, многие читатели не смогут вспомнить, что именно проверяет комиссия, но будут точно помнить, что их ждёт вкусный чай и новый чайник. Такова уж человеческая психология. Выглядит ли наши мелочи смешно? Если бы не было первого пункта, возможно, в тандеме с ним они смотрется мило и привлекательно, и уж точно запомнятся многим. Ещё пример. К каждой теплице прилагается небольшой бонус красивая коробочка с логотипом нашей компании, где вы найдёте несколько пакетиков семян огурцов и томатов, а также классику садоводства книгу Помидор расти. Это не входит в стоимость теплицы. Это просто подарок от души. Мелочь? Если до этого идёт описание теплицы и прочей важности, да, но мелочь-то приятная, запоминающаяся, позитивная. Купить теплицу проще простого. Кто их там запомнит этих продавцов? А вот вас с вашей коробочкой запомнят и выделят. Бац, мелоче снова работают. Не нужно гоняться за мелочами специально, это выглядит ненатурально. Они должны появиться сами. Если они органично входят в текст, смело их ставьте. Покупатели устали от дутых щёк и пафоса в описании даже обычной туалетной бумаги, не говоря уже о чём-то реально серьёзном. Дайте им отдушину, улыбнитесь приятной мелочью, и вас точно запомнят, или даже сразу выберут.